Глава восемнадцатая. Тайна появления целой горы продуктов. — Ты не поверишь, вот это! — ушастый показал на небольшой глиняный горшок и, сняв льняную тряпочку, показал мне, что там мед. — Принес я. Больше ничего не нашел. А в магазин лезть за мукой, яйцами и сахаром я не стал. — Правильно, — кивнула я, соглашаясь с королепчелом и осматривая заваленные столы с продуктами. — Воровать плохо. Но откуда? — Когда я прилетел сюда, чтобы отдать тебе мед, здесь все было вот так. Ушасто облетел продукты и показал лапками на все это многообразие еды. То есть ты хочешь сказать, что это не ты принес? Удивленно спросила и подошла к продуктам. Тщательно начала их разбирать, стараясь найти записку или подсказку, кто мне мог прислать столько еды. Осмотрев все два раза, я так ничего не нашла. Ну, во-первых, я бы, вероятно, не смог донести все это. хотя и сильный, и ловкий, но не настолько, чтобы тащить целую гору продуктов. Я ж не лошадь, а во-вторых, где бы я, по-твоему, достал имбирь и корицу, которых точно нет в лавке мистера Голодора-сладкоежки? — А где есть? — спросила я с удивлением, вспомнив, что раньше все ингредиенты для моих десертов и тортов привозил курьер, а заказывала их через специальное приложение на телефоне. Как же мне сейчас не хватало этого простого устройства, с помощью которого можно было заказать все, что угодно. Столица, на рынке. Но чтобы туда добраться, надо ехать на повозке дня два, не меньше. Значит, эти продукты привезли из столицы? Спросила я Леона, глядя, как он поедает морковку, обмакивая ее в горшочек с медом. — Очень может быть. Или... Ушастый замолчал на несколько секунд и ухмыльнулся. а затем начал бормотать себе под нос какую-то несусветицу. — Нет, точно нет. Он не мог так поступить. Да и зачем ему это? Неужели он правда думает, что она может что-то изменить? — Что ты там бормочешь? — строго спросила я. — Кто не мог так поступить? Говори, Леон. — Что говорить? — Непонимающе посмотрел на меня и начал прыгать вокруг продуктов, прямо как настоящий кролик. Принюхиваться, присматриваться. Зверек разворачивал мешочки, раскрывал крынки и коробочки, развязывал бечевки, смешно повизгивал и прыгал дальше. Пока все не осмотрел, не успокоился и с довольным видом не сел на одну из столешниц. — Кажется, я все понял. Может быть, ты уже скажешь? — спросила я непоседу, разжигая очаг, понимая, что надо что-нибудь приготовить на ужин. — Эти продукты из столицы, но вот привез их сюда не человек и даже не животное. «Это все дом». «Какой такой дом?» Склонив голову к плечу, спросила я, а затем взяла один из мешочков и принюхалась. Пахло корицей, свежей, ароматной корицей. «Тот самый, которому ты сказала, что хочешь напечь десертов для маленькой девочки. Он тебя послушал и выполнил твою просьбу. Поэтому принимай продукты и начинай печь пряники. А я полетел. У нас сегодня в Уле намечается праздник осеннего равноденствия». Будем кушать пироги с капусты и пить ягодные морсы. А еще считать, сколько заготовили меда на зиму. Не хочешь к нам присоединиться, Евангелина? Присоединиться к пчелам? Смерти моей хочешь, да? Ой, прости, я совсем забыл про твою несовместимость с пчелами. Лети уже, махнув рукой на ушастого, сказала я и, поискав в корзине овощи, начала их чистить. Я решила сделать рагу из батата, лука, моркови, кабачков. Сдобрить все это по солнечным маслом и специями, а затем запечь все в очаге. В одном из шкафчиков я нашла старенькую кастрюлю и отмыла ее горячей водой и коричневым мылом, которое нашла в одной из упаковок. Вообще, кроме ингредиентов для пряников, здесь было много того, чего и не просила, но милый дом дал мне это, так сказать, бонусом. Здесь были свежие овощи, часть которых пошла на рагу, А еще сухофрукты, чернослив, курага, изюм, сушеные яблоки и груши. Еще в мешочках я нашла зерна кофе и какао-бобов, тростниковый сахар и трубочки корицы. Специи лежали отдельными мешочками, и их было так много, что я решила разобраться с этим попозже. Еще здесь были разнообразные крупы, из которых можно было варить не только каши, но и различные сладкие пудинги. Помимо продуктов я нашла пять кусков мыла, зубной порошок и что-то наподобие соды и чистящего порошка. Пробовать я это не стала, но поняла, что этим прекрасно можно очистить пригоревшую от накипи посуду. Кастрюля приняла на себя первый удар и выдержала его с достоинством. Пока разгорался огонь в очаге, я распихала все продукты по шкафчикам, ящикам и полочкам. Нарезала овощи для рагу и растопила в гостиной камин. Время еще оставалось, и я решила испечь небольшую партию пряников. Я подумала, что обязательно навещу девочку завтра утром, узнаю, как у нее дела, и угощу ее сладостями. В том, в другом мире, где у меня была кондитерская, ко мне часто забегали детки, особенно когда чувствовали, что я пеку что-то вкусненькое. И я никогда им не отказывала, всегда угощала конфетами или трубочками, и в следующий раз они приносили мне корзинку с фруктами, яйцами или орехами. Где они отобрали, я не знала, но тогда мне было все равно. И только сейчас я поняла, что те дети напоминали мне чем-то крела пчела. Они были такие же безбашенные и совершенно бесстрашные. После того, как я приготовила рагу и насладилась вкусным ужином, я вновь обратилась к своей книге рецептов. Найдя нужную страницу, я остановилась на рецепте имбирных пряников. Вроде бы не сложно, пробубнила себе поднос. водя пальцем по строчкам рецепта. Но тут я услышала, как в дверь постучали.